Глава вторая. Секретарь райкома партии, подслеповатый и вялый в движениях, присел к столу, искоса посмотрев на Довыдова и жмурись, собирая под глазами мешковатые складки, стал читать его документы. За окном в телефонных проводах свистал ветер. На спине лошади, привязанной не до устком к палисаднику, по самой коборжине кособоко прогуливалась и что-то клевала сорока.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 Процент коллективизации по району 14,8%. Всё больше тос. Тос товарищества по совместной обработке земли. За кулацкой зажиточной частью ещё остались хвосты по хлебозаготовкам. Нужны люди. Отчень. Колхозы посылали заявки на 43 рабочих, а прислали вас только девять. Из-под припухлых век Как-то по-новому, путливо и долго посмотрел в зрачки Давыдову, словно оценивая, на что способен человек. «Так ты, дорогой товарищ, стала быть слесарь! Очень хорошо! А на Путиловском давно работаешь? Кури!» «С демобилизации. Девять лет». Давыдов протянул руку за папироской. И секретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова тусклую синеву татуировки, улыбнулся краешками «вы». отвислых губ. «Краса и гордость! Во флоте был?» «Да». «Тот-то вижу якорёк у тебя!» «Молодой был, знаешь, с зеленью и глупцой, вот и вытравил». Давыдов досадливо потянул к низу рукав, думая, «Эх, как глаза стыдые, на что не надо? А вот хлеб заготовки-то едва не просмотрел». Секретарь помолчал,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 могут иметь промахи. В случае если возникнут затруднения, езжай в район. Эх, телефонной связи ещё нет. Вот что плохо. Да ещё. Секретарь ячейки там краснознамённец, рисковат, весть из углов и все острые. Секретарь побарабанил по замку портфеля пальцами и, видя, что Давыдов встаёт, живостью сказал: "Обожди, ещё вот что".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 Как бы ты примерно с ним поступил? Давыдов подумал. Я бы ему новое задание. Это здорово. Нет, товарищ, так не годится. Эток можно подорвать всякое доверие к нашим мероприятиям. А что скажет тогда средняк? Он скажет: "Вот она какая советская власть. Туда-сюда мужиком крутит. Ленин нас учил серьёзно учитывать настроение крестьянства".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 сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс. Как класс, понял? Почему же нельзя дать вторично задание по хлебу? Почему нельзя совсем его к ноктю? Секретарь смахнул с лица улыбку, посерьёзнел. Там дальше сказано, что раскулачивает бедняцкая средняцкая масса идущие в колхоз. Не так ли? Читай. Эка ты. Да ты не Экой.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 Старо как зазвенел телефон. Секретарь схватил трубку. В комнату начал сходиться народ, и Давыдов пошёл к заф-оргу. Хромает он на правую ножку. Факт, думал он, выходя из райкома. Почитаю опять всю речь аграрникова. Неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини. Через твою терпимость, веры, ты и распустил кулака.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 Он шёл шлёпай по замёрзшим лужам, спотыкаясь о смерзкий бычий помёта на базарной площади. Жалко, что кончились скоро. А то бы я тебя прижал, вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как по встречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой. Забежав в дом казака и крестьянина, Давыдов взял свой чемоданчик и, вспомнив, что основной багаж его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 Подарил какому-нибудь колхознику кузнецу прах его дири. Решил он бросая чемодан в сани. Сытые овсяные лошади Рика легко понесли тевричанские сани со спинкой, крикливо окрашенной пёстрами цветами. Давыдов-азяп едва лишь выбрались за станицу. Он щетно кутал лицо в потёртый барашковый воротник пальто, нахлобучил кепку. Ветер и сырая изморозь проникали за воротник, в рукава, знобили холодом. Особенно мёрзли ноги в скорохудовских стареньких ботинках. До гремячего лога от станицы 28 км безлюдным гребнем. Бурый от подтаявшего помята шлях лежит на вершине гребня. Кругом, не обнять глазом, снежная целина. Жалко горбится засыпанные макушки чернобыля и татарника.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 С сухим хрустом вонзались в снег шипы лошадиных подков, позванивал валёк у правой дышловой. Иногда довыдов из-под запущенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрёма смежала ему глаза. Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и открыв глаза, Сквозь блещущие радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана не вдалеке рдяно-жёлтую с огнистым отливом лису. Лиса мушковала. Она остановилась в дыбке, извиваясь, прыгала вверх и припадая на передние лапы, рыла ими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 Не доумевая, почему при въезде и по виду служащей, говорящей на жёсткое российское г, идёт за санями, а не в сельсовет. Из конюшенных дверей и тёплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валёк от постромочной петли. Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый в белой бабьей шубе дед Сскрибая сусов сосульки, Лукаво прижмурился. Глядей, брыкнёт, товарищ. Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлию, повернулся к деду, улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба. Я по Паша пулемётчиком был, не на таких лошадках мотался. А зубы-то нет, случаем никогда было выбило, спросил один. чёрный как грач по самые ноздри, заросший курчавой бородой. Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно сняв хомут, отшутился: "Эт, зуба лишился давно по пьяному делу. Да ну и лучше, бабы не будут бояться, что укушу. Верно, дед?" Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой. "Я парень откусался. Мой зуб-то уж какой год к низу глядит". Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разивая белозубую пасть и всё хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха рассыплется. Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошёл в сельсовет. Там, там председатель, иди, и секретарь нашей партии там, говорил дед, неотступно следуя за Давыдовым. Казаки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 Да. Я секретарь ячейки Нагульнов. Садитесь, товарищ. Председатель совета сейчас придёт. Нагульнов постучал кулаком в стену, подошёл к Давыдову. Был он широк в груди и по-кавалерийски клещанок. Над желтоватыми глазами его, с непомерно большими, как смолои налитыми зрачками, срослись разлатые чёрные брови. Он был бы красив той неброской но запоминающийся мужественной красотой, если бы не слишком хищный вырез ноздрей небольшого ястребиного носа, не мутная наволочь в глазах. Из соседней комнаты вышел плотный казачок в козьей серой папахе, сбитой на затылок, в куртке из шинельного сукна, казачьих с лампасами шароварах, заправленных в белые шерстяные чулки. Это вот и есть председатель совета Андрей Размётнов. Председатель, улыбаясь, пригладил ладонью белёсые и курчавые усы, с достоинством протянул руку Довыдову. А вы кто такой будете? Уполномоченный райкома? Ха-ха. Ваши документы? Ты видал Макар? Вы должно быть по колхозному делу. Он рассматривал Довыдова с наивной беззастенчивостью, часто мигая ясными, как летнее небо, глазами.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 Отсюда у них развал в дисциплине. И то ж этот завтра будет упокойником. Это же уже верная мысль всех собрать в колхоз. Это будет прелесть, а не жизнь. Но казаки народ закоснелый, я вам скажу, и его придётся ломать. Из вас кто-нибудь состоит в этом товариществе? оглядывая собеседников, спросил Давыдов. Нет, отвечал Нагульнов. Я в 20 году вошёл в коммуну. Она впоследствии времени распалась от шкурничества и отказался от собственности. Я заражённый злобой против неё. А поэтому отдал быков и инвентарь соседней коммуне номер 6. Она и до сих пор существует, а сам с женой ничего не имею. Размётному нельзя было подать такой пример. Он сам вдовый. У него одна толечка старуха мать. Вступить ему Эту на рекане к Арепьевня берёшься. Скажут, навязал старуху на нас, как на цыганам материю, а сам в поле не работает. Тут тонкое дело. А третий член наш ячейки, он зараз в отъезде, без руки, молотилка ему руку оторвала. Ну, он и совести сойти вортель, едаков там, дескать, без меня много. Да, что за в нашем беда, подтвердил Размётнов. Председатель его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 Всё бы он менял, да перепродавал, разорил тос в чистою. Бугая племенного купил, вздумал променять на мотоциклу, окрутил своих членов, с нами не посоветовался, а глядим, везёт со станцией эту мотоциклу. Ахнули мы, за голову взялись. Ну, привёз-а, руководить ею никто не может. Да и на что она им? И смех и грех. В станицу ее возил. Там знающие люди поглядели и говорят: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 как мы его налогом придавим, а хозяин хороший, похвальный лист имеет. Он как дикий гусак среди своих. Всё как-то на чеби держится, на отдальке. Нагульнов с сомнением покачал головой. Но нет. Он свой человек. Убеждённо заявил Размётов.